Из лесу быстро выехали два всадника. Они остановились у аула Жексена и, привязав к ней у крайней юрты, направились к толпе. Это были Жерен-Же и Абай. Тем временем на вершине показались люди, несшие Кудара. Они смотрели на стоявших внизу. Кунанбай отошел в сторону и, рывком опустив руку, дал знак стоявшим на вершине. «Бросай!» Четверо, раскачав грузное тело Кадара, с силой швырнули его с крутого утеса, нависшего над логом. Истерзанное долгими мучениями могучее тело, Не зацепившись ни за один камень, понеслось вниз и тяжело ударилось о землю. Труп упал перед самой толпой. Стоявшие с края услышали, как глухо хрустнули кости. Как раз в этот миг Жиренше и Абай подошли к толпе. Заметив, что люди напряжённо смотрят на вершину утёса, они тоже взглянули туда. И вдруг увидели человека, с тем глав, влетевшего вниз, будто на больших распластавшихся крыльях. Так развевалась его одежда. Жорнше бросился вперёд. Абась закрыл глаза руками и бессильно опустился на землю. Всё кончено. Несчастный погиб. Ой, если бы он поспел вовремя, он умолил бы отца пощадить Кодара. Но он опоздал, и он не в силах теперь видеть этих людей, бежать к коню, ускакать. Но в эту минуту толпа, молчавшая, до сих пор загудела. «Бери ты, а ты что же? Бери сам!» крики росли, сливались, перебивая друг друга. У многих в руках появились камни. Драка мелькнула в голове мальчика. Но драться никто и не думал. Едва ударилось о землю тело Кудара, Кунанбай отдал новое приказание. Душа его всё ещё в теле. Чтобы избавиться от проклятого, пусть сорок избранных из сорока родов тобык-три забросают его труп камнями. «Ну, по одному из каждого рода берите камни». И он поднял камень. Потом, повернувшись к Божею и Байсалу, повторил «Берите камни». В голосе его звучал неумолимый приказ. Те повиновались. «Так повелевает шариат!» «Кидайте!» — громко произнес Кунанбай, и первый бросил камень в грудь Кудару. Вслед за Божеем и Байсалом еще кто-то нагнулся за камнем, но остальные заспорили, убеждая друг друга начать. Приближаясь к толпе, мальчик видел, как люди поочередно, один за другим, бросали каменья. Жеренше, подталкивая Абая, сказал ему на ухо. «Смотри, видишь того старика?» «Это сородич Кодара, Жексен, знаешь, у пес старый». «Жексен...» оказался Абай настоящим убийцей. Мальчик кинулся к нему, но тот уже размахнулся и, крикнув: "Сгинь, дух нечистый, сгинь!", с силой швырнул большой камень в кодара. Только теперь Абай увидел распростёртое на земле тело. Череп был уже размазан. В сердце Абая блило с кровью, злоба вскипела в нём. "Ры, шайтан!" вскрикнул он и ударил Жексена кулаком по затылку. Жексен быстро обернулся, думая, что кто-то размахивая задел его. Перед ним стоял сын Кунанбая. Пёс, злой старый пёс, негодяй ещё кричал Абай. Жексен растерялся. "Ну что ты?" Что ты, мальчуган, ну разве это я? Ну уж если ты такой батыр, да вон посади тебя твой отец. Про барматалон не знаю, что сказать. Втолпе взволновались. Что случилось? Что там такое? Ну абай уже подбежал к своему коню. Отвязывая повод, он услышал тихий жалобный плач доносившиеся из крайней юрты. Это плакали женщины. Одних сотрясали беззвучные рыдания, другие тихо стонали. Ни одна не смела плакать в голос, но удержаться от слез они были не в силах. Женщин и детей перед казнью согнали в эту юрту. Им пригрозили, и оттого они плакали, чуть слышно всхлипывая. Точно стрела ударила в грудь Абая. Он прыжком вскочил на коня и погнал его в степь. Жексен, вероятно, уже успел пожаловаться к Унанбаю. Мальчик услышал суровый окрик отца. «Стой, негодяй!» стои получив, что у меня. Но Кунанбай только погрозился, а сказать догоните и приведите его, он не решился. Абай нчался к себе в аул. Желанше догонял его. Эй, Буян! Подожди, Абай! Стой ты! «Текебави!» — кричал он вслед, тут же придумав новое прозвище. Они бешено скакали и скоро исчезли в долине. Толпа, собравшаяся для того, чтобы убить двух людей и совершившая свое страшное дело, расходилась в разные стороны. Старейшины, сев на коней, разъезжались в полном молчании. «Текебави!» только божей ехавший вместе с юндиком и каратаем проговорился вздохом раньше за убийство сородича мужчины ты мог требовать выкуп а попробуй-ка тут не то что выкуп потребовать а просто заикнуться об обиде сам убил к 40 родов Вместе с тобой забросали камнями своими руками. Вот теперь и скажи хоть слово. Коротай сказал, самое страшное из повеления шариата Кунанбай приберег к концу. Выходит, в законе простор для уловок и хитрости и шарят на руку Кунанбае. Суйиндик был глубоко подавлен. Пусть забудется всё, что случилось. Молю Бога, чтобы дело кончилось этим, сказал он. Но Бог Жей на своём веку повидал многое. Он лучше других мог разгадать Кунанбае. Кончилось Горько вздохнул он и добавил, «Бокинши и Барсаки, помяните мое слово. Не на Кодара вы накинули сегодня петлю. Несчастные, с Божьей помощью, вы накинули ее на свою собственную шею». Эта мысль неизвестна. Взволновало всех, и они молча продолжали свой путь. Абай и Журенше не думали, что им придется сегодня быть свидетелями такого ужасного зрелища. Аксакалы и старейшины старательно держали все в тайне и ни во что не посвящали народ. Никто и не подозревал, что готовится такое дело. Утром Жеренше привел в аул Кунанбая гончию тигровой масти. Ее появление вызвало целый переполох, все дети выспали на улицу. Зачинщиком шума был озорник Воспан. Жеренше с гончей подъезжал к гостевой юрте. Едва увидев его, Воспан закричал «Пои!» «Возьми, возьми его! Куси! Жал-де-аяк, барбасар!» Он сполошил всех желто-пегих овчарок в ауле Кунанбая. Жиренше старался уговорить его. «Оспан, радость моя! Ну ты же умник! Ну не делай этого! Перестань, перестань!» Но, как видно, лесть не действовала на Оспана. «Ворбаса, рай, — Ворбасар, айт, айт! — кричал он с громким хохотом, и вихрем летел по аулу, натравливая собак на гончую. Жиренше уже успел подъехать к гостевой юрте. Он спрыгнул с коня и обнял гончую за шею, стараясь защитить ее. Десяток овчарок, выскочивших из тени юрт, Злобно рыча окружили его тесным кольцом. Жеренше не мог ни зайти в юрту, ни двинуться с места, и чем больше он уговаривал мальчишку, тем громче смеялся тот и тем настойчивее натравливал своих собак. Он поощрял их сам, кидаясь вперед. Но старым овчаркам... Видимо, надоело наускивание испана, и лень было кидаться на беспомощную жертву, они ограничивались громким рычанием и лаем. В большой юрте Кужан услышала поднявшийся шум и повернулась к сидевшему за завтраком Абаю. "Пойди, Абай, уйми проклятых собак". Этот дуралей опять всех перемучил, сказала она. Абай быстро отогнал собак и повёл Жырынше в гостевую юрту. Аспан, обиженный, что его лишили забавного зрелища, тихонько подкрался сзади и ущипнул Жырынше в зайку. Тот перепугался, вообразив, что его кусает собака, рванулся в юрту. Со всего размаху ударился головой о косяк двери, и в один прыжок оказался у Торя, переднего почетного места юрты. Воспан залился торжествующим смехом и стал дразнить Женше. «Ой, трус, трус, трус! Стройная в большом ошейнике, черномордая гончая, с отливающей, как у тигра, шерстью, очень понравилась Абаю». Как её зовут? Спросил он у Жренше. Желкуин. И кличка хорошая. Кличка по ней настоящий вихрь, зайцев в один миг сшибает. Примечание. Желкуин, несущий вихрь. Жеренша любил повторять эту похвалу, сказанную известным охотником, жившим с ним в одном ауле. И это окончательно покорило Абая, любовавшегося гончей. «Поедем поохотимся на зайцев». «Ну, что же, поедем. А лошадь у тебя есть? Я и сам ехал на охоту». Пока седлали буланово четрёхлетка обая друзья успели зайти в юрту и напиться кумысу. Вскочив на коней, они направились на запад, к невысоким холмам, носившим название Кызылшоки. Там, созартым неистов уж охотников, они погналися за зайцем. Тот долго спасался от них, выдерживая расстояние и только после трёх-четырёх перевалов Жилкулин удалось нагнать и схватить его. Больше зайцев им не попадалось. В поисках дичи они добрались до самого крайнего выступа к Зушоке, примыкавшего к Чингису. Тут им встретился верховой. Это был один из посыльных Мойбасара Жумагул. Он посоветовал Жеренше: "Ехали бы вы лучше на Карашуки. Там сегодня судят Кудара. Весь народ туда съезжается". Жереншен насторожился: "А где Кудар? Э, где его снаха? За ними поехали. Привезу тобоих". Сборвал у лежак сена. И Жумагун, хлестнув коня, помчался дальше. Жиренше предложила баю: "Поедем поглядим". Ну, едем, едем. И он увлёк за собой мальчика, не дав ему опомниться. Страшная казнь совершилась у них на глазах. Теперь по ним через обратно к лесистым берегам реки ледяный холод сквозь обая сердце мальчика его чувства всё замирало в ужасе перед поступком отца перед кровью забрызгавшей руки Кунанбае его отец его родной отец «Так жесток, так бессердечен!» На оклики же Ренше Абай не отвечал. Он летел вперед то вскачь, то быстрой рысью, гончая слалась в беге перед его конем. Они проскакали берегом, а потом стали огибать склоны широко раскинувшегося хребта. Дорога здесь была узкая. Одна тропинка — по которой вдвоём не проедешь. На такой дороге быстро ехать и разговаривать трудно. Но уже раньше, нагнав Абая и следуя за ним по питам, не переставал болтать. В ауле Жаксена он успел потолковать со многими, и ему хотелось сейчас же поделиться новостями с Абаем. Мальчик, подавленный виденным дрожавший как в лихорадке не понимал половины его слов, но главное он уловил. Две крылатые фразы переходили в толпе из уст в уста. Первая как раз и послужила поводом к обвинению Кадара и принималась как оправдание совершенной над ним чудовищной казни. Кадар говорил: "Бог покарал меня" "Но я тоже отплачу ему", так повторяли сегодня убийцы. В вторую фразу, когда он бросил уже перед смертью: "Если я седой пёс, то вы кровавые собаки". Абай был потрясён. Ему вспомнился тихий, жалобный женский плач, раздававшийся в юрте Неожиданно для самого себя Абай вдруг разразился слезами. Жиренше заметил это, хоть и ехал позади Абая. «Ой, ну что ты, озорник ты, Абай! Что с тобой?» Удивленно допытывался он и тронул коня, чтобы поравняться с Абаем. Но тот хлестнул коня, и снова ускокал вперёд. Они уже миновали горные овраги и спустились на широкую равнину. Абай повернул своего буланово к Кальгайнару и несколько раз хлестнул его ногайкой. Ему не хотелось, чтобы Жыренше видел его слёзы. А тот вскачь старался нагнать мальчика. Но разве его догонишь? Он скакал уже на расстояние пущенной стрелы, им чэс по степи один перестал сдерживаться и излился неудержимыми слезами. За последние годы он ни разу не плакал. А сейчас не мог успокоиться и плакал на взрыв. Он пустил коня в овис опор, тучная зелёная степь летела навстречу и мимо Так во время весеннего половодия мчится широкий поток, бурный, стремительный, мощный и волнующийся. Встречный ветер бил в лицо, в глаза Абая, срывая его слезы, уносил в степь. До сих пор Абай не переживал ничего подобного. Он был далек от мира человеческих страданий, но теперь сразу постиг всю их глубину. И его сердце всей силы и чувства откликнулось на них. В нем рождалась жалость к невинно погибшим, к жестоко и бесчеловечно поруганным жертвам закипела злоба, ненависть к убийцам. «Отец!» — какое это родное, теплое слово. И один голос в нем настойчиво защищал отца, отгораживал его от всего жестокого и преступного, а другое твердил и твердил о сегодняшнем зверском убийстве. И от ужаса путали смысли, противоречия друг другу. Ему вспомнили слова, которые он слышал еще в мадресе. Наставник поучал плачь и слёзы человеческие облегчают вину грешников, искупают их преступления. Неужели его слёзы это искупление убийцам? Он тут же отбросил эту мысль: "Нет, нет, это не так. Ведь убийцы говорили, что делают это во имя веры" по велению закона, подтвержденному имамом. Значит, жаловаться некому. Значит, он один в безмолвной пустыне, и внезапно он почувствовал себя беспомощным, бесприютным сиротой. Новая волна чувств, клокочущая и бурная, хлынула откуда-то из неведомой глубины, и как о берег всеей силой ударила в его хрупкую детскую душу. Обай посрадовал ещё сильнее. Слёзы ручьём текли по его лицу. Он рыдал громко в голос. Только бы не услышал Жирнше. И мальчик продолжал мчаться вперёд. Укачал ли его непрерывное скачки, или молодое сердце не вынесло душевного волнения, но внезапная рвота сдавила его грудь, выворачивая все внутренности. Тело и душа слились в равной и невыносимой муке. И всё-таки он не остановился. Ухватясь за гриву лошади, чтобы не упасть, он продолжал скакать. Жереншет так и не мог догнать его. Примчавшись в Кольгайнар, Абай спрыгнул с коня и направился к юрте матери. У Лужан стояла у входа. Когда сын подошел ближе, она взглянула на него, и сердце ее болезненно сжалось. Абай был смертельно бледен. Изменившееся его лицо показалось чужим. Помирилось мне что ли, подумала она и вгляделась пристальнее. Да, это был Абай, но в каком ужасном виде. Привязав коня, он подошёл к ней, и мать увидела его покрасневшие от слёз глаза. Абай, свет мой, что случилось? Кто тебя обидел? тревожно спросила она. У неё мелькнула мысль: не побил ли его отец? Они были одни. Обай молча обнял мать, прижал горячую голову к её груди и застыл неподвижный. Как мог он забыть, что он не один, не беззащитный сирота, что у него есть мать? Он вздрагивал всем телом, точно в сильных рыданиях. Но слёз на его глазах уже не было. Расскажи, солнышко моё, что случилось? Отец победил, да? Нет. Никто меня не бил. Всё. Потом, потом расскажу. Опа. Постели мне, спать хочу ответил он, и, так и не выпуская мать из своих объятий, вместе с нею вошел в юрту. Улжан терпелива. Она не стала больше расспрашивать сына, не надоедала ему. Приготовив постель в первой части юрты возле лежанки Заре, она молча уложила сына и укрыла его своей лисьей шубой. Но бабушка сразу заметила неладное. Что ты, душа моя, заболел? спросила она. Ужан поспешила ответить: "Да-да, прихворнул". Не до тебя его трогать, пусть воспится. То вызвав прислужницу, она тихо приказала: "Закрой тондук, чтобы солнце его не беспокоило, и опусти дверь". Бабушка пристально посмотрела на Абая, отвернувшегося к стене, и удивленно зачмокала. Потом она начала читать молитву, беззвучно шевеля губами. Улжан недоумевала. «Куда делся Жиренже?» «Ведь Абай с утра поехал с ним».